— Дядя демонталон Дядя демонталон восклицает маленький Хуан, проезжая по Болонскому лесу вместе с маркизом. Посмотрите на Рейнскую аллею. Не Валентина ли вон тот высокий человек? Маркиз посмотрел по указанному направлению и, несмотря на наступивший вечерний сумрак, увидел необыкновенно высокого человека, бежавшего по аллее. казалось, он за кем-то гнался, и его длинные ноги служили ему при этом хорошую службу. Ты прав, Хуан, это наш Валентино. Что с ним только? Он не обращает на нас внимания и бежит по аллее, как будто не хочет потерять кого-нибудь из виду. Нет ли тут дона Олимпио? Не может быть. Дон Олимпио отправился к Елисейскому дворцу? Да, я вспомнил, он хотел узнать "О, господине камергер", сказал Хуан, кивнув головой. "Куда только девался принц?" "Вот это и хочет разведать Дон Олимпио", ответил маркиз. "Бедный принц Камерата, с ним должно быть случилось несчастье. Быть может, Валентина напал на его след? Посмотрите, дядя Монталон, он, кажется, преследует вон тот скрывшийся в пыли экипаж" О, этот Валентина — отличный ходок. Он, пожалуй, обгонит любого всадника. Я решительно не могу понять, каким образом он очутился здесь, когда Дон Олимпио взял его с собой во дворец президента. В таком случае Дон Олимпио уже должен быть дома, сказал Хуан. И возвратясь, мы узнаем о том, что случилось с принцем. Принц был всегда так со мной любезен, и он так превосходно владеет тропирой. Я охотно бы фехтовал с ним всю жизнь. Несмотря на то, что он поставил тебе несколько синяков, сказал с усмешкой маркиз. Ой, дядя Монталон, я совершенно не боюсь их, проговорил Хуан, сверкая большими красивыми глазами. Мне бы только выучиться хорошо парировать, а до остального мне нет решительно никакого дела. Вы заметили, что в последний раз принц не нанес мне ни одного опасного удара. И после этого он сознался, что вовсе не щадил меня. Я слышал, это Хуан. Принц похвалил тебя. Это не понравилось вам, дядя Монталон? Я заметил. Я уверен, что вы фехтуете лучше принца, потому что всегда, когда вы меня учите, из каждых трех или четырех ударов один ваш. Тебе еще многому надо научиться. Ты еще очень молод, мой милый. Для твоих лет ты уже достаточно ловок. И если будешь так продолжать, то лет через десять из тебя выйдет добрый солдат только через 10 лет, дядя Монталон. Ну, может быть, и раньше. Я уже теперь чувствую очень большую силу в моих руках, но я знаю, что вы еще недовольны мной. Вот потому я стараюсь заслужить вашу похвалу. Она для меня дороже всего, сказал маленький всадник, смело и уверенно сидящий на лошади. Часто, когда я слышу рассказы о ваших походах, мне очень хочется самому участвовать в таких делах. Вот я и стараюсь учиться фехтованию. А что, дядя Монкалон, должно быть весело сражаться самому? Маркиз с удовольствием посмотрел на Хуана, красивое лицо которого выражало полную откровенность. Слова мальчика понравились ему, и он охотно продолжал разговаривать с ним, проезжая по все еще людным аллеям леса. Между тем Валентина уже давно скрылся из глаз Хуана и Маркиза. Их предположение, что Дон Олимпио Агуада был уже дома, оказалось ошибочным. Валентина оставил экипаж, когда они находились возле Исейского дворца, и оставил его, конечно, по очень важным причинам. Иначе он не решился бы с такой поспешностью спрыгнуть с места, занимаемого им возле кучера. Олимпио Попросив аудиенции у принца-президента и получив через адъютанта Луи Филиппа согласие на нее, вышел во дворец около пяти часов. Едва Валентина снова занял свое место возле кучера, как мимо него проехала открытая карета, в которой он увидел фальшивого герцога и его слугу Джона. Он не мог ошибиться, потому что бульдожье лицо Джона резко бросалась в глаза. Валентина вскрикнул от радости. Я должен видеть, куда они направятся и где находится их мошеннический притон, воскликнул он внезапно, соскакивая на землю к великому удивлению Кучера. Скажи Дону, что я отправился за герцогом Мединой». С такими словами Валентина бросился за каретой, оставив Кучера в полном недоумении. Валентина преследовал карету Эндема, и обстоятельства ему благоприятствовали. Эндема не нравилось промедление. И он отдал приказание вознице направиться в близлежащую аллею дофинов с тем, чтобы потом проехать булонским лесом. Следуя за экипажем, Валентина не спускал с него глаз и таким образом быстро достиг аллеи дофинов и затем булонского леса. Бывший прежде диким местом, любимым дюэлянтами и самоубийцами, булонский лес позже превратился в прекрасный парк благодаря заботам Людовига XVIII. Июльская революция сорок восьмого года оставила его без внимания, и при Луи Наполеоне он стал любимым местом прогулок парижан. Здесь, и в особенности по берегам Сены, постоянно можно было встретить избранное общество в экипажах и верхом на лошадях. Послеобеденные часы по главным аллеям Булонского леса двигается необозримый ряд экипажей. Именно это обстоятельство и позволило Валентина следовать спокойно за каретой фальшивого герцога. Когда же она свернула с боковой аллеи, слуга Олимпио вынужден был бежать, чтобы не потерять ее из виду. Тут его и замесили маркиз и Хуан. Валентина же был так занят преследованием своей цели, что не заметил маркиза. Он видел перед собой только карету фальшивого герцога. Он еще не чувствовал усталости, хотя продолжительный бег стеснял его дыхание. Через несколько минут карета Эндема повернула назад в город. Валентина все еще следовал за ней в некотором отдалении.